Пятое. Гуру. Ум трезвый, смекалистый, практичный, способный быстро ориентироваться в самых необычных условиях. Таким должен быть ум ученика. И тогда сознание его сохранит нужную степень спокойствия. Многие теряются, очутившись в необычных условиях. Растерянность это очень разрушительно и совершенно бесполезно. Именно надо закалить сознание против всяких неожиданностей и шока, которые они могут вызвать. От неожиданности нельзя оградиться. Но вооружить сознание против шока можно, и можно крепко ему приказать реагировать на все, даже самые неожиданные и потрясающие, совершенно спокойно. Это легко сказать, но так трудно сковать именно такую броню духа против всех неожиданностей во всех мирах».